Опус 1. Другая цепь следствий, которая зацепилась за маленькие радужные каемочки, привела к гораздо более серьезному результату. Недаром Ньютон в одном из писем в Королевское общество о телескопе делает замечательную приписку. Ньютон Ольденбургу, Кембридж, 18 января 1672 года. Я хотел бы, чтобы в вашем следующем письме вы известили меня о том, сколько времени будут еще продолжаться еженедельные заседания общества, поскольку пропуск. Я хотел бы, чтобы было заслушано и обсуждено мое сообщение о некотором философском открытии, которое навеяло мне мысль сделать указанный телескоп. Я не сомневаюсь, что оно будет воспринято с гораздо большим удовлетворением, чем сообщение об инструменте, поскольку, по моему суждению, это необычайнейшее, если не самое значительное открытие, которое до сих пор было сделано в отношении действий природы. Беспокойство, которым пронизано письмо Ньютона, понятно. Уже давно прошли слухи, что королевское общество, прежде собиравшееся непременно каждую неделю, стало теперь отходить от этого славного обычая. По многу недель и зимой, и весной, и ранним летом, как гласят протоколы, заседаний не было ввиду недостатка собравшихся. О лете говорить не приходится. С конца июня до середины октября на заседание вообще никто не ходил. Интересный Ньютона к дням следующих встреч легко объясним. Он, видимо, спешил. Как ясно из письма, Ньютон чужд ложной скромности. Он прекрасно понимает существенность своего открытия. Этих маленьких радужных каемочек, которые многие видели, но которым никто не придал значения. Когда он понял это? Видимо, в разгар чумы в 1666 году. В тот год он изготовил длинную полоску черной бумаги, закрасил одну половину ее ярко-красным цветом, другую ярко-синим, а затем обмотал ее несколько раз тонкой нитью очень черного шелка, так, что нити на фоне цветных полос казались пересекающими их резкими черными линиями. Затем, ярко осветив бумагу свечой, он с помощью собирательной линзы получил в ее фокусе на очень белой бумаге Резкое изображение черных нитей, пересекающих красную полосу. В это время черные нити синей полосы были совершенно не в фокусе, размыты. Если наоборот он наводил фокус на черные линии синей полосы, ему приходилось для этого пододвигать белую бумагу примерно на дюйм с половиной ближе к линзе. Вывод напрашивался сам собой. Фокусное расстояние линзы для разных цветов различны. А это, по-видимому, делает в принципе невозможным постройку мощного телескопа обычной конструкции с резким изображением. Другой вывод тоже был ясным, тоже напрашивался. Лучи от синей полоски больше преломляются, чем лучи от красной полоски. Это установлено. Но откуда берутся синие и красные цвета в цветовом пятне, образующемся после преломления солнечного белого цвета призмой? не состоит ли солнечный свет из смеси различных цветов. Размышляя об этом, Ньютон перешел к своим знаменитым опытом с призмой, купленной по случаю на Стурбрежской ярмарке еще в 1664 году. Впоследствии в своем сообщении в королевском обществе и в оптике, вышедшей через 30 с лишним лет, Ньютон подробнейшим образом рассказывал о своих знаменитых экспериментах. Учитывая уникальность этого описания, знаменующего новый образ и новое понимание науки, приведем его полностью. В начале 1666 года, то есть тогда, когда я был занят шлифовкой оптических стекол несферической формы, я достал треугольную стеклянную призму и решил испытать с ее помощью прославленное явление цветов. С этой целью я затемнил свою комнату, и проделал в ставнях небольшое отверстие с тем, чтобы через него мог проходить тонкий луч солнечного света. Я поместил призму у места входа света так, чтобы он мог преломляться к противоположной стенке. Сначала вид ярких и живых красок, получавшихся при этом, приятно развлек меня. Но через некоторое время, заставив себя присмотреться к ним более внимательно, я был удивлен их продолговатой формой. В соответствии с известными законами преломления, я ожидал бы увидеть их круглыми. По бокам цвета ограничивались прямыми линиями, а на концах затухание света было настолько постепенным, что было трудно точно определить, какова же их форма. Она казалась даже полукруглой. Сравнивая длину этого цветного спектра с его шириной, я выявил, что она примерно в 5 раз больше. Диспропорция была столь необычна, что возбудило во мне более чем обычное любопытство – стремление выяснить, что же может быть ее причиной. Вряд ли различная толщина стекла или граница света с темнотой могли вызвать подобный световой эффект. И я решил вначале все же изучить именно эти обстоятельства и попробовал, что произойдет, если пропускать свет через стекла различной толщины или через отверстия различных размеров, или при установлении призмы вне помещения – так чтобы свет мог преломляться перед тем, как он сужается отверстием. Но я выяснил, что ни одно из этих обстоятельств не является существенным. Картина цветов во всех случаях была той же самой. Тогда я подумал, не могут ли быть причиной расширения цветов какие-либо несовершенства стекла или другие непредвиденные случайности. Чтобы проверить это, я взял другую призму, подобную первой, и разместил ее так, чтобы свет Следуя через обе призмы, мог преломляться противоположными путями, причем вторая призма возвращала свет к тому направлению, от которого первая отклоняла его. И таким образом, думал я, обычные эффекты первой призмы будут разрушены другой, а необычные усилятся за счет многократности преломлений. Оказалось, однако, что луч, рассеиваемый первой призмой в протолковатую форму, второй призмой приводился в круглую настолько четко, как если бы он вообще ни через что не проходил. Таким образом, какова бы ни была причина удлинения, оно не является следствием случайных неправильностей. Далее я перешел к более практическому рассмотрению того, что может произвести различие угла падения лучей, идущих от различных частей Солнца. И из опыта и из расчетов стало мне очевидно, что различие углов падения лучей, идущих от различных частей Солнца, не может вызвать После их пересечения расхождение на угол заметно больше, чем тот, под которым они ранее сходились. Величина же этого угла не больше 31-32 минут. Поэтому нужно найти иную причину, которая могла бы объяснить появление угла в 2 градуса 49 минут. Примечание. Чтобы окончательно исключить возможность использования будущими критиками аргумента о конечных размерах Солнца, Ньютон в одном из экспериментов использовал луч, идущий от планеты Венера, угловые размеры диска которой пренебрежимо малы по сравнению с диском Солнца. Эксперимент описан в ньютоновских лекциях по оптике. Тогда я стал подозревать, не идут ли лучи после прохождения их через призму криволинейно и не стремятся ли они в соответствии с их большей или меньшей криволинейностью к различным частям стены. Мое подозрение усилилось, когда я припомнил, что часто видел теннисный мяч, который при косом ударе ракеткой описывает подобную кривую линию. И по мячу сообщается при этом как круговое, так и поступательное движение. Та сторона мяча, где оба движения согласуются, должна с большей силой давить и толкать прилежащий воздух, чем другая сторона, и следовательно будет возбуждать пропорционально большее сопротивление и реакцию воздуха. И по этой самой причине, если бы лучи света были шарообразными телами, гипотеза Декарта, и при их наклонном продвижении из одной среды в другую, они приобрели бы круговое движение. Они должны были бы испытывать большее сопротивление отмывающего их со всех сторон эфира с той стороны, где движение согласуется, и постепенно отгибались бы в другую сторону. Однако, несмотря на всю правдоподобность этого предположения, я при проверке его не наблюдал никакой кривизны лучей. И кроме того, что было достаточно для моей цели, я наблюдал, что различие между длиной изображения и диаметром отверстия, через которое проходил свет, было пропорционально расстоянию между ними. Постепенно, устраняя эти подозрения, я пришел, наконец, к эксперименту Круцис, который был таков. Я взял две доски, и поместил одну из них непосредственно за призмой окна. Так что свет мог следовать через небольшое отверстие, проделанное в ней для этой цели, и падать на другую доску, которую я разместил на расстоянии примерно 12 футов. Причем в ней также было проделано отверстие с тем, чтобы часть света могла пройти через нее. Затем я разместил за этой второй доской другую призму таким образом, что свет, пройдя через обе эти доски, мог следовать сквозь призму, снова прилавляясь в ней, прежде чем он упадет на стену. Сделав так, я взял первую призму в руку и медленно повертывал ее туда и сюда, примерно вокруг оси, так что разные части изображения, падавшего на вторую доску, могли последовательно проходить через отверстие в ней, и я мог наблюдать, на какое место стены отбрасывают лучи вторая призма. И я увидел, посредством изменения этих мест, что свет, стремящийся к тому концу изображения, к которому происходило наибольшее преломление первой призмой, испытывал во второй призме значительно большее преломление, чем свет, направленный к другому концу. И таким образом была открыта истинная причина длины этого изображения, которая не может быть иной, чем то, что свет состоит из лучей различной преломляемости, которая независимо от различия их возникновения падают на различные части стены в соответствии с их степенями преломления. Это полнокровное описание, направленное по началу Ньютона в королевское общество и вскоре напечатанное в философских трудах под названием «Письмо господина Исаака Ньютона, профессора математики Кембриджского университета, содержащая новую теорию света и цветов», является маленьким шедевром нового типа научного исследования – ставшим образцом для многих поколений ученых. Ньютон не придерживается никаких гипотез. Мысль четко регистрирует результаты эксперимента. Эксперимент устраняет малейшие сомнения мысли. На страницах этого краткого мемуара воскресают забытые традиции древних геометров – простота и доказательность Евклида. Каждое предположение тут же сопровождается его экспериментальным изучением. Эксперименты приводят к теоремам, Теоремы проверяются опытом, они дают возможность предсказывать будущие явления. Ньютон ничему не верит на слово, строго следуя и девизу королевского общества «Ничто на слово» и Бекону, и Декарту, начавшему свою книгу «Начало философии» с призыва все подвергать сомнению. Гигантское многообразие экспериментального материала, накопленного в оптике до Ньютона, уложилось теперь в скупые и четкие формулировки. Ньютон сделал действительно крупнейшее открытие. Его выводы весьма многозначительны. Первое. Точно так же, как лучи света различаются по степени их преломления, точно так же они различаются и по их склонности проявлять тот или иной частный цвет. Цвета не являются качествами света, происходящими из-за преломления или отражений в естественных телах, как обычно считают. Но суть – естественные и прирожденные качества – различные в различных лучах. Второе. Одной и той же степени преломляемости всегда соответствует один и тот же цвет, а одному и тому же цвету всегда соответствует одна и та же степень преломляемости. А связь между цветами и преломляемостью очень точная и четко. Лучи либо точно согласуются в обоих отношениях, либо пропорционально в них же не согласуются. Третье. Образцы цвета и степень отклонения – свойственные каждому отдельному сорту лучей, не изменяются ни преломлением, ни отражением от естественных тел, ни любой иной причиной, которую я смог наблюдать. Ньютон полностью отказался от физиологического критерия восприятия и оценки цветов. Он связал конкретные цвета с конкретным углом преломления и тем самым превратил их оценку из субъективной в научную. Первичный цвет для Ньютона – это тот, который уже не может быть разложен призмой на другие цвета. Ньютон проводил четкое различие между физиологическим восприятием цвета и его объективными характеристиками. Вспомним его эксперименты с придавливанием глазного яблока, когда перед глазом возникают цветные радужные картины, движущиеся пятна, целые миры, образованные лишь физиологическими ощущениями, не существующие реально. Или взять, например, после действия ретины, когда изображение остается на сетчатке еще некоторое время после того, как глаза закрыты. Или цветовую слепоту, ту, которая не дает людям возможности правильно оценить цвет того или другого тела. Производительность этих ощущений привела Ньютона к мысли проводить оценку цветов на твердой научной основе, так, чтобы эта оценка могла быть подтверждена и повторена. Здесь-то и лежит основной водораздел между мировоззрением Гука и Ньютона. Гипотезы Гука и теории Ньютона, несмотря на уверение Ньютона, на самом деле не имели между собой ничего общего. Первые были плодом раскованного ума, иногда чрезвычайно остроумным, чаще фантазии художника. Вторые были строгой реальностью, соком самой жизни. Теории Ньютона делали возможным развитие физики как точной науки. Она стала все больше приближаться к математике. и все больше отдаляться от философии. Письмо с описанием экспериментов и выводов, посланное Ньютоном издателю философских трудов, должно было перед опубликованием пройти апробацию в Королевском обществе, быть там заслушано и обсуждено. Это и произошло 2 февраля 1672 года. Решение Королевского общества Решено торжественно поблагодарить автора от имени общества за очень талантливые исследования и известить его о том, что общество полагает, что оно весьма подходит в случае согласия автора для опубликования, как с целью более удобного рассмотрения ее философами, так и для устранения незначительных недочетов, содержащихся там, так и для защиты автора против возможных неосновательных претензий других лиц. Решено также. чтобы исследование было занесено в регистрационную книгу. Желательно также, чтобы епископ Солтбериский, господин Бойль и господин Гук внимательно ознакомились бы с ним, оценили бы его и дали бы отзыв о нем обществу. Это первая научная статья Ньютона. Тот необычный резонанс, который получила столь небольшая по объему работа, ее громадное влияние на судьбу Ньютона и судьбу науки в целом, вынуждает наших современников более внимательно отнестись к тому новому, что принесла она в мир научного исследования. Эта статья знаменует наступление новой науки, науки нового времени, науки, свободной от беспочвенных гипотез, опирающейся лишь на твердо установленные экспериментальные факты и на тесно связанные с ними логические рассуждения. Пристальное наблюдение, четкая классификация многих разрозненных ранее явлений – Нахождение в них общих черт, сути и первопричины, извлечение из них некоторых закономерностей, которые могут дать представление о поведении вещей и явления еще не изученных ситуациях. Наука получает дар предвидения. Сейчас, в конце 20 века, трудно оценить сенсационность и необычность этой маленькой статьи Ньютона, но самые глубокие умы 17 столетия быстро разглядели в небольшом письме. Сумасшедшие идеи, приводящие, в конце концов, к взрыву устоявшихся и привычных представлений, которые, в свою очередь, лишь недавно одержали верх над аристотелевской метафизикой. И вызов, содержащийся в этой небольшой статье, был принят. Нужно было поставить на место этого тридцатилетнего ничем еще себя не зарекомендовавшего, кембриджского профессора. Для противников новой доктрины страшным было лишь одно – Она была неуязвима для метафизической критики, критики с общих философских позиций. Ответом на нее могли быть только конкретные факты или конкретные выводы из фактов. Для того, чтобы опровергнуть Ньютона, нужно самому придумать эксперименты, самому проделать их, провести критическое сопоставление. А это гораздо труднее, чем измышлять гипотезы. Но невозможно свести различия лишь к ньютоновским экспериментам. даже столь изощленным. Наука 17 столетия полна экспериментальных работ, а необходимости их толковали и Гильберт, и Бекон, и Галилей, а позже и Бургаве, и нале Бесчисленные экспериментальные научные трактаты 17-18 веков по механике, химии, магнетизму и электричеству, авторы которых также избегали гипотез и накапливали факты, полагая, что наука равна эксперименту. А эксперимент Ньютона органически сочетался с теоретическим объяснением – нахождением универсальных причин, выводом физических закономерностей с предсказанием нового. Это не просто эксперимент, а эксперимент, составляющий неотъемлемую часть ньютоновского метода исследования. Ньютон стал знаменитостью. Однако известность несла ему не только венец славы, но и терновый венец, о котором он размышлял в детстве. Его радужное настроение сменилось глубокой депрессией. Он старался замкнуться в своей скорлупе, не желая ввязываться в многочисленные споры, на которые его открыто вызывали. Он не был приспособлен для этих ожесточенных баталий, для бесконечных словопрений и фиктования цитатами из классиков. Но его упорно выволакивали каждый раз на свет божий, заставляя снова и снова отражать очередные критические удары.